Глава двенадцатая. Построились, построились. Кто потерялся, остаётся ночные горшки чистить. На первый, второй рассчитайся. И-и-и, первый. И-и, второй. И-и-и. Ты забыл сказать первый, скотина тупая. Первый, атаман? Да, атаман всегда первый, молодец. И-и-и-и-и, атаман. А ночной горшок это куда? Забудь, это ерундой люди пользуются. Фу, говно. «Да, почти в яблочко». «Говно-яблочко». «Отставить на еду обзываться. Она вам ничего плохого не сделала». <свят> «Ай, красавцы какие! Кривенькие, тупенькие. Хрен вам, а не служить в моей родной морской пехоте. Политиками будете, да и тогда не очень». Прогуливаясь вдоль строя без пяти минут профессиональных дипломатов, Я вдруг осознал, что как-то с презентационным видом у нас полный швах. «Галстуки забыли!» Хмыкнул я, смотря на этих вытянувшихся по струнке лоботрясов. «Галстуки, атаман!» «Точно! Это же главный атрибут для деловой встречи! Блин, вы без них совсем не солидно смотреться будете! Ну да ладно! Может быть, в другой раз! Не отсвечивайте там, а то за дураков примут!» «Есть не отсвечивать, атаман!» Инструктаж получен, если кто чего не понял, жопу надеру. Путь в тысячу ли начинается с впадлу идти. Торговцы подбросят. Приготовятся к погрузке. Несколько глазастых торговцев, которым тоже пешком ходить, немного взападло, неуклюже скосили глаза и втянули шеи. Повезло им на вторых ролях ходить. Так что откосить можно. А вот глава каравана такой возможностью похвастаться не мог. Так что, собравшись с духом, решил подойти к нашему построению поближе. Вы закончили? Спросил он максимально delicatно, стараясь не замечать две шеренги ухмыляющихся дипломатов. Оружия никто из них не взял, но доспехи остались, а еще галстуков нет, так что общий вид у них, ну, такое. Спасибо, что всеми силами содействуете этим переговорам. Добродушно ухмыльнулся я. отчего этот толстяк едва глаза в череп не закатил. «Я бы не посмел пойти против приказа его высочества», тактично ответил тот, всеми силами сдерживая собственные чувства. Повозок у торговцев было несколько, а мест в каждой из них не очень много, так что, получив команду организованной группы тактически взрывоопасных дипломатов, тут же равномерненько стали рассасываться между ними. «А вы...» Немного взволнованно уточнил глава гильдии, наблюдая, как его собственность заполняется возбудителем потенциальных проблем на межнациональном уровне, а я все еще просто стою рядом. А я вон там, просто кивнул я, указывая в сторону королевской кареты с гербом объединенных королевств. Ее Величество Королева согласилось меня подвезти, так что я поеду с ними. «Ясно», — ответил тот, слегка скривившись. Окончательно смирившись с обстоятельствами, голова торговцев просто ушел к своей повозке, уже стоявшей во главе готового к отбытию каравана. В то же время последняя группа готовящихся к переговорам дипломатов ввалилась в последнюю из полупустых повозок, плечами наглостью полностью растолкав и подавив всех ее обитателей из человеческого рода. Здоровый и лысый гоблин был последним, кто в эту повозку залез. В беспордонной манере он сел на задницу, опустил за собой грубую ткань, закрывающую вход в повозку, и оставшись внутри в полной темноте под ухмылками своих собратьев, посмотрел на затаивших дыхания торговцев. А птички будут. Прибытие имперской армии во главе с самим вторым принцем – это не шуточное дело. Приготовления были совершены в ускоренном темпе. А затем новоиспечённая королевская семья покинула гоблинский город и вместе с его обитателями направилась обратно, чтобы эти силы поприветствовать. Однако в то же время, когда королевская карета и направляющийся рядом с ней торговый караван покинули ущелье, гоблинский город покинула ещё одно транспортное средство втайне ото всех. Стоящий в порту подводный корабль тихо отчалил и, пустившись вперёд на всех парусах, Двинулся на запад, пройдя рядом с берегом вдоль великой стены, он достиг портового города того самого, куда когда-то давно прибыл, будучи под контролем имперцев. Тогда, сопровождая пленника с континента зверь людей, он пострадал в морском бою и причалил именно здесь, попав в лапы гоблинов. Достигнув этого города и западного края континента, подводный корабль двинулся вдоль береговой линии, но уже на юг. Миновав портовый город, оставив за спиной конец Великой Стены, он достиг русла огромной и очень полноводной реки. Торговые корабли из центра континента могли ходить по этой реке, пересекая границы многих королевств. Ее русло было таким большим, что даже морской корабль мог беспрепятственно тут передвигаться. По крайней мере, до тех пор, пока не достигнет центральной пустыни, но забираться настолько далеко ему было и не нужно. Войдя в русло этой реки и уже к вечеру следующего дня всего за двое суток путешествия, это судно достигло конечной точки своего пути, увидев перед собой огни столицы северных земель. Во мраке ночи, за много метров от охраняющих порт людских глаз, на месте причала рыбацких лодок и в отдалении от торговых судов, медленно поднялась со дна огромная перевернутая бочка». Деревянный люк на ее теле открылся, а затем на свет луны вылезло множество зеленых монстров, и все твари все как один тут же бросили взгляды на ночной город.